Альбеда удивилась. Господин Табулас Марагдина! Это был один из высших существ. По чистой разрушительной силе он был более могущественным заклинателем, нежели Айнс. Нет, не он! Тут же воскликнула Альбеда. Вслед за ней две боевые горничные начали действовать. Сизу достала автомат, уперлась прикладом в плечо и направила дуло на фигуру. Юри жила пальцы перед грудью. Ее металлические перчатки стукнулись, издав громкий, словно от колокола, звук. Затем она встала возле Альбеда перед Айнзом и Сизу. Айнз был заклинателем, Сизу стрелком Это была лучшая позиция, чтобы защитить их двоих, не подходящих для ближнего боя. «Назови себя! Даже если ты замаскировался под высшее существо!» «Я не настолько глупая, чтобы не узнать своего создателя!» Услышав вопрос Альбеда, человек с внешностью Табулы Смарагдина просто молча склонил голову на бок. «Вот значит как? Убить его!» Когда раздался её холодный голос, две боевые горничные заколебались. Пусть они и не знали, кто это, они сомневались нападать на кого-то, у кого была внешность одного из создателей. Учитывая обстоятельства, боевые горничные не были неправы. Просто Альбеда хорошо умела без колебаний принимать спокойные и взвешенные решения. Для неё защита Айнза была задачей первостепенной важности, и она действовала соответствующе. Альбеда щелкнула языком из-за того, что те две остались на месте, и как раз собиралась ринуться вперёд, когда Айнз заговорил. «Достаточно, актёр Пандоры!» «Покажи истинную форму!» Тело ложного табула Смарагдина искривилось. Секунды позже на его месте появилась такая же инопланетная, но совсем иная особь. Лицо было явно плоским. Нос другие части, которые обычно выступали, стали плоскими. Вместо глаз и рта три дыры. Ни глазных яблок, ни зубов, ни языка не было. Лишь три отверстия который словно нарисовал ручкой ребенок. Розовая яйцевидная голова была гладкой, без единой волосинки. Этот странный персонаж был допильгангером, как и норбирал. Это был актер Пандоры, нип сотого уровня, созданный Айнзом для защиты сокровищницы. Он специализировался в трансформации и был способен воспроизводить внешность 45 персонажей и их способности но лишь на 80% изначальной силы. На голове была повязка с эмблемой Айнс О. Но носил он униформу времен Европейской экологической инфраструктурной войны, проходившей 20 лет назад. Она была похожа на мундир СС. Он со стуком поставил ноги вместе и в драматическом салюте поднес правую руку к фуражке. «Добро пожаловать, мой создатель Владыка Мамонга!» Ты выглядишь очень оживленно. Подтверждаю, каждый день я полон энергии. Кстати, что привело вас сюда? Вы даже взяли с собой руководителей стражей и госпож горничных? Увидев появление областного стража, Юри и Альбеда отступили на свои прежние позиции. Девушки приняли разное выражение лица. Юри, имевшая гордость боевой горничной, поправила очки. Она, похоже, была недовольна, что её назвали госпожой. Альбеда, стоя возле Айнза, начала ревновать, услышав, что актёр Пандоры был создан лично Айнзом. Она, поджав губы, стояла вне поля зрения Айнза. Сизу никак не отреагировала, лишь убрала автомат. «Мы здесь для того, чтобы попасть во внутреннее хранилище и взять предметы мирового класса». «Что вы сказали?» Уже пришло время использовать их силу! Актер Пандоры преувеличенно показал полное потрясение лицо. Такое отношение заставило Айнза нахмурить несуществующие брови. Почему он сделал его реакцию настолько преувеличенной, как и его униформу? Нет, Айнс знал ответ. Создателем актера Пандоры был он, и можно сказать, каждое его движение Айнс считал крутым. Он, создав такие настройки персонажа, был горд и счастлив. Э, это... В прошлом он думал, что люди в военной форме круты. А поскольку тот был актёром, его действия должны быть более выразительными. Но, глядя на него, когда он получил разум и начал в самом деле так себя вести... Как... ужасно. Айнс не смог сдержаться. Чтобы не высказать своё искреннее мнение, пусть и шепотом, чтобы никто не услышал. Поистине это была тёмная история. Живой пережиток его тёмного прошлого. Актёр Пандоры. Если бы здесь, когда они пожили, были старые члены гильдии, это наверняка было бы самой большой темой для смеха. Вот как считал Айнс. Он не указывал ни на кого конкретного. «Проехали. Я должен собраться. Нежить не должна страдать от психологической травмы». Айнс тихо упрекнул себя, затем спокойно ответил. «Да, ты прав. Я собираюсь взять жадность без желаний, чашу гигиены, клинок памяти и рисование жизни. А оставшиеся два? Оставь их тут, потому что их можно использовать лишь один раз. Поскольку они столь могущественны, Их следует использовать в правильное время. Или, если узнаем способ заполучить их снова, после использования. Да, то мощнейшее оружие можно назвать убийственной козырной картой. Оно делает невозможное возможным. Даже обладает силой уничтожить мир. Актер Пандоры, я хочу тебя проверить. Предметов мирового класса всего насчитывается 200. А скольких ты знаешь? «Мои извинения, владыка Мамонга, я знаю лишь об 11. Айнц кивнул. Именно таким числом обладала гильдия Айнс-Оалгуун. Он не знал, что был ещё один предмет мирового класса Атлас, который в прошлом у них был забран. Айнс был в этом не уверен, но на знания НИП влияли их настройки персонажа, а все противоречия просто игнорировались. После нескольких дней наблюдений он кое-что осознал. Если для какой-то части характера НИП нет особых настроек, она, похоже, берется от его создателя. Даже отношения между НИП, видимо, копировали отношения их создателей. Например, отношения между Шалти и Аурой, Демиургом и Себастьяном. В некотором смысле это словно снова вернуться в те времена, когда гильдия была полной. Выражение лица у Айнза не изменилось, но он улыбнулся. Проще говоря, они были как дети всех. виде рядом сходство со старыми товарищами, Айнз почувствовал себя счастливым, но вместе с тем одиноким. Он покачал головой, чтобы избавиться от грустных мыслей. «Ах это, актёр Пандоры, я задал бесполезный вопрос». «Вовсе нет, мне не хватает знаний». «Мои искренние извинения!» Затем он поклонился. Каждое движение было таким преувеличенным, словно он играл. «Ладно, мне нужно в мавзолей. Здесь ничего не случилось?» «Ничего, ведь всё здесь принадлежит владыке Маманги и высшим существам. Как что-то может случиться?» Сказал он драматически и обвёл пальцем окрестности. «Однако я немного сожалею из-за причины...» по которой вы сюда пришли. Я надеялся, что у вас для меня есть какое-то задание». Айнс остановился и посмотрел оценивающим взглядом на инопланетянина. Верно. Айнс думал о том, чтобы его использовать. Ум и стратегическое мышление актёра Пандоры были на высшем уровне в Назарике. Хотя сейчас было неясно, где пригодится его мудрость и тактическое мышление, в крайнем случае можно использовать его интеллект. Более того, способности актёра Пандоры имели широкий диапазон применения и в зависимости от обстоятельств могли оказаться даже полезней, чем все стражи этажей вместе взятые. Однако Айнс создал его не для битв и не для дела. Он его создал ради того, чтобы сохранить самобытность Айнс Алгуун, оставить образы его товарищей. Ты наша последняя козырная карта. Я не могу послать тебя делать черновую работу. Вы слишком добры. Наверное, актёр Пандоры хотел что-то сказать. Он преувеличенно поклонился. Слушаю и повинуюсь. С этого дня я буду продолжать следить за сокровищницей. Ах, отлично. И с этого дня зови меня Айнс. Айнс Олгуун. Ах, вас понял, мой создатель Владыка Айнс. После того, как актер Пандоры отдал честь, Айнс, закончив говорить, повернулся. Но сзади послышался голос. «Однако, владыка Айнс, хотя это может быть непочтительно, если положение настолько серьезное, что требует использования предметов мирового класса, всё же будет лучше позволить мне покинуть сокровищницу, чтобы действовать на каком-то другом этаже». «Верно, в этом есть смысл». Хотя актер Пандоры был сокровищем, было бы глупо позволять ему сидеть, ничего не делая, если в результате будет потеряно более ценное сокровище. Текущие обстоятельства должны справедливо считаться чрезвычайными, и нужно использовать его способности. И золотые монеты из сокровищницы также нужно переместить в тронный зал. Приняв решение, Айнс обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, Как актер Пандоры положил руку на грудь, рекомендуя себя. Айнс также услышал, как не обладающая эмоциями Сизу, тихо издала звук ⁇ Уак ⁇ Этот звук сильно ранил Айнза, но он успокоил свой дух. Движения актера Пандоры были уж слишком чрезмерны. С точки зрения его создателя, его поза и в особенности поведения излучало Я крут чувства ⁇ Может, такой нарциссизм подходил бы красивому мужчине. Однако, раз он был яйцеголовым, это просто слишком ему не подходило. Более того, Айнс, глядя на это, чувствовал себя неловко. Он несколько секунд молча поглядел на актёра Пандоры, затем достал из ящика предметов кольцо и кинул ему. Кольцо, описав в воздухе дугу, упало точно в руку актёру Пандоры. «Это кольцо Айнс Ол Гоун. и оно способно...» Актер Пандоры хотел продолжить объяснять, но Айнс остановил его, подняв руку. Тот опечалился, но сейчас было не время об этом волноваться. «Это подготовка. Альбедо. Сначала сообщи боевым горничным Назарика о его существовании. До этого актер Пандоры...» Ты должен перемещаться лишь между тронным залом и сокровищницей. Слушаюсь и повинуюсь!» Актёр Пандоры поставил ноги вместе с такой силой, что это было почти слышно. Его пальцы также были столь прямые, что даже ногти нельзя было растянуть ещё сильнее. Этот искренний салют, если поставить его в негативном ключе, был слишком показным. Айнс слегка покачал головой. Глядя на яйцевидную голову актёра Пандоры. Он не был плохим человеком. На самом деле его способности и эффективность впечатляли. Но стыд. Но почему у него такой характер? Прошлое я явно думал, что это очень круто. Ну, я до сих пор думаю, что униформа хотя бы немного крута. Если бы Айн мог краснеть, его лицо стало бы красным, как помидор. Эй, актёр Пандоры, иди сюда. Айнс схватил его за плечо и потянул в сторону. Конечно, он попутно приказал Альбедо и боевым горничным оставаться на месте. «Позволь задать тебе важный вопрос. Я твой создатель, человек, которому ты больше всего предан, так? Совершенно верно, владыка Айнс. Я ваше создание. Даже если вы прикажете мне сражаться против остальных высших созданий, я без колебаний выложусь на полную. «Неужели?» «Ну тогда, как человек. Нет, как мужчина. Неважно, просьба это или приказ. Меня не волнует. Но, пожалуйста, прекрати салюты!» «Хорошо?» Пустые глазницы актёра Пандоры глядели прямо на Айнза. И в них чувствовалась растерянность. «А как бы сказать, разве салютовать не странно? Прекрати это. Военная униформа выглядит нормально». Ее менять не нужно. Но больше не отдавай честь. Серьезно, прекрати. Внес менес готтасвель эст. С немецкого. Если на то воля моего бога. Это немецкий. И это тоже прекрати. Хотя с этим все нормально, но, пожалуйста, не передо мной. Пожалуйста. Хорошо. Вело ответил актер Пандоры, будто впервые сдавшись. Прежде чем Айнс это понял, Их лица настолько сблизились, что можно было поцеловаться. Айнс, отдаляясь, со слабостью взмолился. «Серьезно, прошу тебя. Я не думал, что из-за чего-то такого активируется подавление эмоций. Это более неловко, нежели ездить верхом на гигантском хомяке. Вот черт. Я хочу поговорить с тобой в более спокойной обстановке, но пока это подождет».